ещё. Притаился как-то заяц под кустом, дрожит, словно лист осиновый. Вдруг слышит: пищит кто-то. Не трясись ты так, а то не ровн час мой дом разрушишь. Огляделся косой. Между веток паутина натянута. А на ней, как в гамаке, Пылочок сидит, раскачивается, из цветочной чашечки росу попивает. Как же мне не трястись? По лесу волк да лиса рыщут, клычищи что нажи, вадка мёртвая, а у меня против них никакой силы. Только и есть, что быстрые ноги, носишься целый день, следы запутываешь. А сядешь передохнуть. Так и мерещится, что рядом острые зубы клацуют. Да что говорить? Ты-то ещё слабей меня. Тебе не бойся, вдвойне страшнее. Сила и самое главное храбрость да смекалка, пожалуй, повежнее будут. Возразил паучок. Ну и не смешил. Потел бы я поглядеть, что ты со своей смекалкой против волка сделаешь, захохотал заяц. Так косой развеселился, что и про опасность забыл. А в это время, лёгок на помини, мимо волк пробегал. Глядит, на поляне заяц сидит, заливается. Череп прыг, до да, зайца хватит. Весёлость с бедолаги, как ушатам воды смыла. Вот, тумит Заяц. Пришёл мой последний час. А тут ещё поучёк измывается, кричит: "Попался!" Так Зайцу обидно стало, хоть плачь. Между тем волк тоже писк услыхал. По сторонам посмотрел, нет никого. Глаз скосил, а у него на носу поучишка сидит. Попался косой, самодовольно подтвердил волк. Сейчас прямо и пообедаю. Да не он попался, а ты! говорит паучок. Волк аж затрясся от смеха. А ты, шутник, как я погляжу. Да я не шучу. Видишь паутину? Ну вижу. Хотел волк с морды паутину смахнуть, да лапы заняты. Заяц упустить боится, а паучок по волчьему носу расхаживает, да приговаривает: "Вот ты голубчик и попался! Раз ты в моей паутине запутался, значит ты моя добыча!" Глядит волк, никак паук. Сумаспятил. Да что? Белины объелся. Где это видно, что полки волков ловили? А вот сейчас убедишься. Ты думаешь, обыкновенного зайца поймал? Ха-ха, как бы не так. Это помощник мой. Говорит паучок, а сам зайцу командует. Держи волка покрепче, сейчас я из него кровь пить буду. А торопел волк от такого нахальства. На паука выторчился, глазами лупает. Ч-ч-о, ч-чего пить будешь? Спрашивает. А паучок ему вместо ответа: ты про скорпиона вслыхал? Пауки что ли ядовитые? протянул. Ага! Я одним укусом могу бекас валить. Подбаченелся полчок. Врёшь. Говорят, скорпионы хвостатые да большูщие. Засомневался волк. Ничего! Укушу! Мало не потажится. Сто, прощайся, волк, с жизнью. Только прежде мы зайцем тебя измерим, чтобы знать, насколько мне еды хватит. Разошёлся паучок. Едет волк. Ело не шутишь, на оборачивается. С виду паучок, конечно, козявочка. Ну уж больно в свои силы ещё уверен. Лучше ноги уносить от греха подальше. Выпустил серый зайца, махнул лапой паука и задал стрекача. Только его и видели. Обрадовался косой, что из волчьих когтей живой невидимый вырвался. По поляне прыгает, паучка благодарит. Спасибо, друг, без тебя бы мне конец. Кто отожа? Теперь понимаешь, что с смекалкой да храбростью можно и волка в бегство обратить. Улыбнулся паучок. Как не понять? кивнул Заяц, а потом порасмыслил и добавил. Только я вот что думаю. Если тебе по силу быка свалить, то, может, мы волк-то зря отпустили?